Глава восьмая. Может, передохнёте, Лера? Да, пожалуй, я бы выпила крепкого чая на свежем воздухе. Кажется, за домом я видела деревянную беседку. Вздохнула я и, даже не сняв плащ, пошла по дорожке. И готовь следующую партию душ. Пока я дошла, села, паучки уже начали носить всё к столу. Чайник, блюдце с чашкой, две вазочки с вареньем и печенье. Я налила себе свежего напитка, зачерпнула ложкой клубничного лакомства и сунула её в рот. Рядом снова появилась Анфиса. Вот, семеро демонов и трое инопланетных существ, форма, птицы. На стол легли шары с душами. Добавила пару горгулей, они как-то сиротливо оставались лежать в ящике. — Демоны же не редкость. Почему именно здесь? — вздохнула я. «Не очень-то я хочу идти к демонам». «Минуту». Анфиса снова исчезла и появилась с книгой. «Белые, высшая раса, особо редкий вид на грани исчезновения. Рождаются в их у красных, являясь неким знамением, повышение силы, негласное получение власти или более высокого статуса среди всех». «Но не настолько же редким, чтобы быть здесь». Мне почему-то показалось довольно странным массовое скопление всех этих душ. Всё же что-то не так. «Вы отправили на перерождение почти три сотни различных апостасей. Думаю, вас не просто так выбрали, а с какой-то целью», — сказала Анфиса. «Я думала, определённых сложностей будет больше», — вздохнула я, вспоминая о том, что уже увидела и что ещё увижу. Все ненавидят и боятся смерть, хоть я и не она, а просто жнец, забирающий души. Оставлю вас. Анфиса исчезла. Я сосредоточилась на чае, постараюсь как-то отвлечься от мыслей о демонах. Вот меня не смущали инопланетные птицы или даже горгульи, а видеть их я что-то не хочу. Есть у меня странное опасение насчет них. Где-то рядом раздался детский смех. Этот голосок я бы узнала из миллиона. Душа сына вышла погулять? Я клянулась. Позади меня на полянке сидел Стёпка и играл со странной птичкой, ростом с него самого. Приглядевшись, поняла, что на поляне сидел малыш Горгульи. Посмотрела на стол. Один из шаров пропал. Этого ещё не хватало. Как он самостоятельно выбрался? Снова посмотрела на малышей. Они весело пищали, отбирали друг у друга какую-то палочку... Рядом со мной нависла тень. Я обернулась. Большая горгулья стояла очень близко и с любовью наблюдала за малышами. «Ты его мама!» — внезапно поняла, что это страшное существо просто мать, и рядом её малыш — птенец. Горгулья посмотрела на меня, застрекотала что-то, а я даже испугалась, потому что она была поболее меня ростом, да и вид её не внушал добрых чувств. «А давайте-ка я вам первым оперативно найду перерождение». Вздохнув-выдохнув, успокаивая себя, я принялась искать в эфире уже знакомую ниточку, и ничего не произошло. Ничего. Открыв глаза, посмотрела на пустую поляну с сожалением. Две души горгулей лежали на столе. «Я решу это позже», — уговорила я себя. «Сейчас займёмся демонами». Допив остывший чай, я, вздохнув, вытащила первый шар с апостасью. «Куда нас занесет на этот раз?» Часы направили меня в замок, в шикарные апартаменты. В них было пусто. Но из-за приоткрытой двери слышался тихий женский плач. Я осторожно подошла и заглянула в комнату. «Тебе надо бежать. Новый король и его фаворитка не потерпят в своём доме внебрачную дочь предыдущего властителя». Мужчина шептал, стоя возле люльки. «Только потому, что у меня нет апостаси?» «Да. Демоница бы его устроила. Тебя убьют вместе с малышкой. Давай попытаемся хотя бы сбежать. Сестра, прошу!» — умолял мужской голос. «Так вот, кому нужна ипостась белых демонов. Крошки. Но чем она сможет помочь матери?» «Почему у нас так мало этой крови?» — разрыдала и женщина. «Наш рот ослаб, и ипостаси спят», — огорчённо произнёс мужчина. Где-то раздался звук множества шагов, Немешкая, мешкая, я направила душу искать своего человека. Им стал молодой мужчина. Мик и огромный белый демон стоит в комнате. Достав ещё два шара, я направила их туда же, надеясь, что приняла верное решение. И вовремя. Дверь распахнулась, и в неё ворвалась злобная фурия, не иначе. Женщина яростно рыча влетела в дверь, следом за ней с десяток мужчин. — Ты! Ты посмела родить этого человеческого выродка! Король мёртв, тебе не стать регеншей! И тут же всё смолкло. «Ты больше не королева, фавориток!» Я смелилась выглянуть из-за двери. Девушка стала огромной белокожей демоницей. В одной руке она держала младенца, милого демонёнка, а второй сжимала горло краснокожей женщины, а затем отбросила её тело от себя. «Свершилось пророчество! Да здравствует королева!» раздался шёпот, и мужчины начали вставать на колени. «Спасибо тебе! За мной кровный долг!» — прозвучали слова уже обернувшейся девушки, и она смотрела именно в мою сторону. Затем она разрезала ладонь тонким стилетом, вытащенным из рукава. Сжав кулак, она что-то прошептала. Взяв ещё одну душу из сумки в руку, я, прикрыв глаза, нашла новый путь, установила часы и ушла. «У меня ещё один дар, дар демонов, и кто знает, для чего он мне пригодится!» Нить привела меня на дом дерева. Я со страхом посмотрела на землю, а её-то и не было видно, настолько высоко крона уходила в небо. Вцепившись в перила, окружавший дом, стоящий прямо на ветках гигантского дерева, медленно пошла к видневшемуся окну. Заглянув в него, увидела вроде бы обычную семью — папа, мама и трое малышей в большой корзине люльки, висящей на верёвке. «Нас изгонят», — женщина подошла и качнула детей. И я не мог пройти мимо. Мужчина стоял посредине комнаты, сжимая кулаки. Они дети моего брата. Пусть от человечки. Всё же родная кровь. Да я-то не против. Наши малыши давно выпрохнули из гнезда. Но кланы его законы суровы. Существам без ипостаси здесь не место. Женщина оттерла слезу с щеки. «А, а, так вот для кого эти три души ипостаси. Досталось сразу всё и отпустила в дом. Женщина, укачав малышей, отошла к мужу и, пришавшись к нему, сказала, — они королевские наследники. — Может быть, их дед сам бы воспитал? — Их всех уничтожили, а короля оставили, как марионетку. Малышей убьют сразу, они угроза, наследники, а сюда ни один человеческий клан не сунется. — Мне страшно. — Как долго мы их сможем прятать? — женщина всхлипнула. — Я же следила за отправленными мной душами. Те, не особо блуждая, направились к люльке и уже оттуда не показались. Значит, им там место. Внезапно раздался писк, а корзина задрожала, начиная раскачиваться. Мужчина с женщиной подскочили к ней, заглядывая. «Как?» Они переглянулись и вытащили оттуда трёх пушистых птенчиков. Иначе боги посодействовали. «Ну и не боги, допустим», — буркнула я и взяла из сумки шар с опостасью демона. Простого спасибо тоже достаточно. Установив часы на новое направление, я оказалась на горе. Вернее, на каменной площадке, расположившейся на одной из вершин. Там назревала драка. Ну, или убийство, потому что десять против одного, наверное, это подразумевает. Пока я думала, мужчины кинулись на воина, а я поняла, что, возможно, не успеваю, его сейчас грохнут, и я останусь с непристроенной ипостасью. решила вспомнить театральный кружок, в который так любила ходить по юности. Прокашлялась я, привлекая к себе внимание. Я очень извиняюсь. Картинка внезапно изменилась, и все замерли, смотря на меня. Ну, как обычно, с ужасом. Я умру достойно. Одинокий воин поднял меч. Минуту. Я подкинула в воздух душу и отправила ее по назначению. Там мгновенно пронеслась и, ударив в грудь мужчине, растворилась. Он взревел и снова началось побоище. Вот теперь равновесие, буркнула я. Да вы шутите! Я только что сверялся со списком. Душа должна быть одна. Сейчас их десять. Рядом появился еще жнец, держащий в руке листа в другой косу. — Очень извиняюсь, — хмыкнула я, — но я тоже выполняю работу. Ну — Ну-ну, — пренебрежительно сказал женец, — понабирает тут тропык. — Я уже не слушала его. В моей руке был новый шар, и я, переведя часы, перенеслась в королевский зал, возникнув прямо перед троном. — Что же это такое? — тихо возмутилась я, когда на меня с рыком набросилась толпа. — Стоять! — зарычал тот, кто сидел на троне. Толпа не хотя остановилась, но мне кажется, это ненадолго. Надо торопиться. Я вгляделась, почему-то он прятал лицо в капюшоне. За кем-то жнец пришел, кто сегодня умрет? Голос был знаком. Никто, пожалуй, я плечами. Опять ты. Теперь уже король зарычал, надвигаясь на меня. Помню, что мне причинить вред невозможно, надеюсь на это. Я, направив на него жезл, попросила. Давайте я сделаю свою работу и пойду. И да, я тоже не рада нашей встрече, и вы мне неприятны. Подкинула шар с душой и жезлом отправила искать нужного мне человека. — Из-за тебя я лишился ипостаси, — взревел король. Шарик далеко не улетел, на ходу врезаясь в тело спешащего ко мне уже знакомого демона. получите новую обиделась я, разве я у него что-то брала? Пока тот корчился в муках оборота я достала еще один шар и направила мысли на поиски новых тел для ипостаси. Но далеко не нужно было идти и обе души нашли пристанище в тех, кто сейчас стоял на защите демона, мучительно принимавшего новую ипостась. ты «Э -э -э поднимался с пола демонюка. — можно хоть раз просто сказать спасибо! Внезапно обиделась я. Начала переводить Стрелкин на возвращение домой. «Стой! Я кому сказал?» Он всё же успел подскочить ко мне и сорвать несчастный платок с лица. «Раскомандовался!» — буркнула я. «Мгновение, и я уже стою у себя в кабинете. Да, платок остался у него, придётся искать новый». Да я слегка испугана.